19 июля. Я увижу ее. Восклицаю я утром. Просыпаюсь и весело приветствуя яркое солнце. Я увижу ее. Других желаний у меня нет на целый день. Все. Все поглощается этой надеждой. 20 июля. Я еще отнюдь не решил послушаться вас и поехать с посланником в Н. Мне не очень-то понутру иметь над собой начальство, а тут еще все мы знаем, что и человек-то он дрянной. Ты пишешь, что матушка хотела бы определить меня к делу? Меня это рассмешило. Разве сейчас я бездельничаю? И не все ли равно, в конце концов, что перебирать, горох или чечевицу? Все на свете самообман. И глуп тот, кто в угоду другим, а не по собственному призванию и тяготению трудится ради денег, почести или чего-нибудь еще. 24 июля. Так как ты очень печешься о том, чтобы я не забросил рисование, я предпочел обойти этот вопрос, чем признаться тебе, сколь мало мною сделано за последнее время. Никогда я не был так счастлив. Никогда моя любовь к природе, к малейшей песчинке или былинке не была такой всеобъемлющей и проникновенной. И, тем не менее, не знаю, как бы это выразить. Мой изобразительный дар так слаб, а все так зыбко и туманно перед моим духовным взором, что я не могу запечатлеть ни одного очертания. Мне кажется, будь у меня под рукой глина или воск, я бы сумел что-нибудь создать». Если это не пройдет, я достану глины и буду лепить. Пусть выходят хоть пирожки. Трижды принимался я за портрет Лотты. И трижды осрамился. Это мне тем досаднее, что прежде я весьма успешно схватывал сходство. Тогда я сделал ее силуэт. И этим мне придется удовлетвориться. 25 июля. «Хорошо, милая Лотта, я все добуду и доставлю. Давайте мне побольше поручений и как можно чаще. Об одном только прошу вас. Не посыпайте песком адресованных мне писем. Сегодня я сразу же поднес записочку к губам, и у меня захрустело на зубах». 26 июля